Человека приходится освобождать при помощи леса. панцирь сходит вместе с кусками плоти. Несколько дней спустя вечный поезд достигает следов того прорыва. Плавно изогнутые столбы дыма стоят абсолютно неподвижно. Струи газообразного камня застыли в самых невероятных формах.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 Иуда видит почти достроенный мост. Опоры в 200 футах под ним указывают место, где будет выход из тоннеля. Корзины с рабочими спускаются вниз, те сверлят отвесную стену, закладывают в отверстие заряды и поджигают шнуры, затем корзины поднимаются. Мост кишит переделанными. Леса спускаются до самого дна ущелья.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 Сверху парят вирмы. Полудикие поездные кошки крадутся, высоко поднимая лапы. Вечером устраивают грандиозный праздник. Мостовики и тоннелестроители страшно рады новой компании. Иуда пьет. Под тягучие звуки шарманки он танцует с Ангари, а она танцует сначала с ним, потом с Шоном Салерваном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 В ту ночь Иуда идет во враг, где собираются мужчины, любители мужчин, а вернувшись, встречает толстонога. «Митинг», — говорит он, — «это не мы, это они», и показывает на огне орудийной башни вечного поезда. «Нам надо подумать. Они отправляют назад гонцов, хотят, чтобы Правли послал деньги немедленно». На следующий день...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 «Это же чертов ткач!» — кричит кто-то далеко внизу. Громадный паук поворачивается. Камни продолжают петь, и ткач вместе с ними. Его голос идет из-под камней. Он точно трепет в пыли. Раз и раз и раз и два. Красный, красный, черный, синь. Чёрный сгинь, качкорезы тралить рви, ври. Вира, лира и контракт, мои шпалы запоздалый. Детки, клетки, камни, тес и пятилетка. Твой звук — медленный ловушки стук, ритм ворудии и камни. Голос превращается в ритмичный лай, от которого подпрыгивают мелкие камешки. «Жри! Ритм! Жри! Звук! Дай! Пульс! сердце, Стук! Мак!» Мысли и структура вещей пойманы в ловушку и втягиваются в ткача. «Точи и три! Люби! Забудь, что было!»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 Пока Иуде не начинает казаться, что Иоанн сам и земля под его ногами, и дающие ему опору чахлые деревца, это всего лишь старый выцветший габеллен, по которому бежит живой паук. Одну за другой, подымая острые точно ножи лапы, ткач приближается к краю пропасти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 Он объявил себя пророком паука. Рабочие, хотя и не повиновались его приказом, все же поглядывали на старика с уважением. Вот старик проходит меж вынужденно бездействующими путейцами, кричит строителям тоннеля, чтобы они бросали заступы и галышом бежали на север в неизведанные земли. Он велит им совокупляться с пауками в пыли, ведь на рабочих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 Возникает стихийная демонстрация протеста мрачных, изголодавшихся по ласке мужчин. Поднимается ропот. Одни отходят подрочить за скалы, другие просто отступают. Но не все. Две толпы пылятся, сойдясь вплотную. Приходят жандармы, но что делать не знают. Женщины ничего не нарушают. Просто отказывают мужчинам, а те просто ждут.